Жеребенок Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками, выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва. Воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери.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 Отчетливее зажужжали мухи. Петух, по причине орудийного обстрела, не рискуя вскочить на плетень где-то под сенью лопухов, разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтение раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В полисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук. В промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему в имени матери, впервые ощутил полноту жизни,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 Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того, как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил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 Рыжий ус его и щетина бороды отливают красняною. Складки вокруг рта темняют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек. Убить его. Большой пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка. Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина. В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор. Примечаю я, что бережется моя кобыла. Рысью не перебежит, наметом не моги, а пышкой ее душт. Доглядел, да а она оказывается сжеребанная. Так уж береглась, так береглась, а жеребчик то масти.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 — Безразлично, гнедой или вороной, все равно пристрелить. С жеребенком мы, навроть, цыганев будем. — Что? — Так вот я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом эток? А? — На всю Красную Армию стыд и позор.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 Лук, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кошевары. На крыльце сидел эскадронный, всопревший от давнишнего пота, из подней рубахи. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое «Родное». Плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался. — Половничек плетете? Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы. — А вот баба, хозяйка, прост. Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того. Не удался. — Не, подходящее, — похвалил Трофим. Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил, «Идешь — Идешь ребенка ликвидировать? Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню. Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая, выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно, чем-то смущенный. — Ну что? — Должно боек. Спортился. Пестон не пробивает. Ну-ну, дай винтовку. Трофим нехтя подал, двинув затвором, эскадронный прищурился. Да тут патрон нету. Не может быть, с жаром воскликнул Трофим. А я тебе говорю, нет. Э, так я же их кинул там, за конюшней. Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был, медвяно-пахуч и липок, в нос ширял запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом позабытым в неуемном пожаре войны. Слушай, и черт с ним, опущай, при матке живет. Временно и так далее. Кончится война, на нем еще того — пахать.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 Как-то через месяц под станицей Усть-Хаперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками, смеркалась, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удела до крови раздиравшей губы не могли понудить кобылу идти на Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока же ребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножную шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку.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 Или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела ребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. «Обойму непростых патронов, а бронебойных...»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 Прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный, москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок. Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом. — Спишь, Трофим? — А, дремаю. Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал — Жеребца своего сничтож, наводит панику в бою. Гляну на него, и рука дрожит, рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается. К сердце из камня обращается в мочалку. И, между прочим, не стоптали поганца в атаке, Промешно крутился. Помолчав, он мечтательно улыбнулся.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 Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится ветушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные воды вешним обвалом. Если б казаки не заняли колено, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивее,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 и слегка накренилась на бок. Под горой, где спешный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу камяги. «Загубит лодку!» — хмурясь буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы. На комяге, пристежная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки. «Стреляй!» — заревел эскадронный, комкая плеть. Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристижной, сунул ей в ухо наган, детской хлопушкой стукнул выстрел. Коренник и правая престижная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла.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 Принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой, отставая все больше и больше, виднелась чубатая голова взводного Нечепуренко, и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы, напрягая зрение, Трофим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 Под красной щетиной бороды побелел до пепельной синевы и, ухватив весло, направил лодку против течения туда, где в коловерте кружился обессиливший жеребенок, в саженях в десяти. От него ни силился и не мог повернуть матку, плывшую с коловерти с хриплым ржанием. Друг Трофима, стежка Ефремов, сидевший в лодке на куче, седел, крикнул строго: не дури. «Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!» «Убью!» — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку. Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками — На правом берегу из яра выскочили казаки, забарабанила басовитая дробь Максима, чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом. Жеребенок ржал все реже, глуше, и тоньше был короткий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 Стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка. Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь. Падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину.